Глава 12. «Осенние надежды». Сессия продолжалась очень спокойно после бурного начала. Так спокойно, что Финеас Финн бессознательно был обманут в ожидании, так как не было повода к тем сильным ощущениям, которые он испытывал в первые дни его парламентской карьеры. Настал июль, а депутат Ловшина еще не говорил речей в палате, Как часто замышлял он это, как сочинял он речи дорогою мимо парка в палату, как не мог решиться встать на ноги от прилива крови к сердцу. Обо всем этом он ни слова не говорил никому. Лоренс Фитджибан был его искренним другом, но он не говорил об этом ничего даже Лоренсу Фитджибану, другому своему другу леди Лоре Стендиш, Он объяснял отчасти свои чувства, но так как леди Лора всегда советовала ему быть терпеливым и не раз выражала свое мнение, что молодому члену лучше сидеть молча, по крайней мере, одну сессию, он не испытывал досадного чувства, что заслужил ее презрение своей застенчивостью. Что касается мужчин, между которыми он жил, мне кажется, Финиасу было почти досадно, что никто из них не ожидал, что бы он говорил. Когда Барингтон Ирл в первый раз предложил Финиасу быть депутатом от Ловшина, он предсказывал ему все возможные парламентские успехи, но теперь он не делал никаких намеков на способности Финиаса к речам, а Финиас в свои скромные минуты начал удивляться более прежнего, что он сидит в этой комнате. Формам и технике парламентских занятий Он посвящал пристальное внимание и говорил себе, что воспитывает себя, что научается быть действующим членом, а может быть и государственным человеком. Но он часто сожалел о мистере Лои квартире на Старом Сквере, и если бы он мог переделать сделанное, он часто готов был доставить кому-нибудь другому честь быть представителем Ловшина. Но во всех его затруднениях Его поддерживала доброта его друга леди Лоры Стендиш. Он часто бывал в доме на Портсменском сквере и всегда был принимаем дружелюбно. Леди Лора сидела и разговаривала с ним иногда о брате, иногда об отце, как будто между нею и Финиасом было нечто более случайной короткости лондонского знакомства. В доме на Портсменском сквере он был представлен мисс Эффингам и нашел мисс Эффингам очень миленькой. Мисс Эффингам он очень понравился. Он танцевал с нею на двух-трех вечерах и всегда говорил о леди Лоре Стэндиш. «Право, Лора! Мне кажется, ваш друг мистер Финн, «Влюблен в вас», — сказала Вайолет Леди Лори в один вечер. «Я этого не думаю. Он меня любит, и я его люблю. Он так честен и так наивен, не будучи неловок, притом он так необыкновенно даровит и так удивительно хорош собой», — сказала Вайолет. «Я не знаю, может ли это составить какую-нибудь разницу», сказала леди Лора. «А я думаю, если мужчина в то же время имеет вид джентльмена...» «Мистер Финн?» «Конечно, имеет вид джентльмена», сказала леди Лора. «И без сомнения он действительно джентльмен», сказала Вайолет. «Я желала бы знать, есть ли у него состояние...» «Кажется, ни гроша». «Как же такой человек живет? Много есть таких людей, и они всегда составляют для меня тайну. Я полагаю, он должен жениться на богатой невесте». «Та, которая за него выйдет, будет иметь недурного мужа», сказала леди Лора Стэндиш. Финиас в это лето очень часто встречал Кеннеди». Они сидели на одной стороне в палате, принадлежали к одному клубу, обедали не раз вместе на Портсменском сквере, и однажды Финиас принял приглашение на обед от самого Кеннеди. «Ничего скучнее в жизни не видал», — говорил Финиас потом Лоренсу Фиджибану. «Хоть там были двое-трое людей, которые говорят везде, они не могли говорить за его столом». «Он, наверное, угощал вас хорошим вином, — сказал Фиджибан, — а позвольте мне сказать вам, что это покрывает множество грехов». Однако, несмотря на все эти случаи к короткости, в конце сессии Финиас не сказал и десяти слов с мистером Кеннеди и ничего не знал об этом человеке как друг и даже как один знакомый знает о другом. Леди Лора желала, чтобы он находился в хороших отношениях с Кеннеди, и поэтому он обедал у него. Все-таки он не любил Кеннеди и был совершенно уверен, что Кеннеди не любил его. Поэтому он очень удивился, когда получил следующую записку. «Альбани. 17 июля 1860 такого-то года». «Любезный мистер Финн, в будущем месяце у меня в Лофлинтаре соберутся несколько друзей, и я был бы очень рад, если бы вы присоединились к нам. Я назначаю 16 августа. Я не знаю, охотитесь ли вы, но там есть тетеревы и олени. Искренно вам преданы». Роберт Кеннеди. Что должен был он делать? Ему становилась уже несколько неприятна перспектива разлуки со всеми его новыми друзьями по окончании сессии. Лоренс Фиджибон приглашал его опять ездить в Майо, но он отказался. Леди Лора говорила о поездке за границу с ее братом, и с тех пор между ним и лордом Чилтерном завязалось нечто вроде короткости, но ничего не было сказано определенного об этой заграничной поездке, а денежное затруднение делали ее почти невозможной для него. Рождество, разумеется, он проведет с своими родными в Хилало, но ему не хотелось бы спешить в Килало лало тотчас по окончании сессии. Все окружающие его, по-видимому, с удовольствием собирались в деревню. Мужчины говорили о тетеревах и дамах в тех домах, куда они ехали, и о людях, с которыми должны были встретиться. Леди Лора ничего не говорила о том, куда она поедет в начале осени, Ифиниас не получал приглашения приехать в деревенский дом. Он уже чувствовал, что все уедут, а он останется, и это тревожило его. Что должен был он сделать с приглашением Кеннеди? Он не любил этого человека и говорил самому себе раз десять, что презирает его». Разумеется, он должен отказаться. Даже несмотря на местоположение и тетеревов, приятное общество и сознание, что ехать в линтер в августе было бы самое приличное. Он должен отказаться. Но ему пришло в голову, наконец, что он зайдет на Портсменский сквер, прежде чем напишет письмо. Разумеется, вы поедете, сказала леди Лора самым решительным тоном. Почему же? Во-первых, его приглашение вежливость к вам. Для чего же вам быть невежливым к нему? Не принять приглашение? Ничего нет невежливого, сказал Финиас. Мы едем, сказала леди Лора, и я могу только сказать, что буду обманута в ожидании, если вы также не поедете. И Грэшем, и Монг будут там, и мне кажется, что они прежде никогда не бывали вместе в одном доме. Я не сомневаюсь, что человек десять из вашей партии в парламенте. «Отдали бы все на свете, чтобы быть там?» «Разумеется, вы поедете!» «Разумеется, он поехал!» Письмо, принимавшее приглашение Кеннеди, было написано в клуб через четверть часа после того, как он ушел с спортсменского сквера. Он позаботился, чтобы его письмо было нефамильярнее И невежливее, чем письмо кеннеди к нему, а потом подписался. Искренно вам преданный Финиас Финн. Но ему сделано было еще предложение, и самое очаровательное в те немногие минуты, которые он остался на Портсманском сквере. Я так рада, сказала леди Лора потому что я могу теперь просить вас приехать к нам в Сольсби дня на два по дороге в Лофлинтер. Пока это не было решено, я не могла просить вас приехать в Сольсби только на два дня, а больше времени не будет между нашим отъездом из Лондона и поездкой в Лофлинтер. Финиас клялся, — Что он поехал бы даже на один час, если бы Сольсби был вдвое дальше? — Очень хорошо. Приезжайте тринадцатого и уезжайте пятнадцатого, если не хотите остаться с ключницей. И помните, мистер Финн, что у нас в Сольсби нет тетеревов. Финиас объявил что он вовсе не дорожит тетеревами. Перед отъездом Финиаса из Лондона случилось еще одно небольшое обстоятельство, которое было не так приятно, как надежда сделать поездку в Сольсби и Лофлинтер. В начале августа Финиас обедал с Лоренсом Фиджибаном в клубе. «Право, милый друг!» говорил ему лоренс в то утро ничего не доставило мне столько удовольствия в эту сессию как ваше место в парламенте разумеется есть люди с которыми бываешь очень дружен и которых очень любишь но многие из этих англичан в нашей партии такие холодные господа или как ратлер и барингтон ирл ни о чем не думают, кроме политики. А из наших на многих навряд ли можно положиться. Для меня так утешительно, что вы в парламенте. Финиас, действительно любивший своего приятеля Лоренса, выразился очень горячо в ответ на это и наговорил разных уверений в дружбе, которые были совершенно искренни. Искренность их была испытана после обеда, когда Фиджибан, как они оба сидели на диване в углу курительной комнаты, просил Финиаса подписаться под векселем в 250 фунтов сроком на полгода. «Но, любезный Лоренс, — сказал Финиас, — 250 фунтов решительно свыше моих средств». «Именно, мой милый. И вот почему я обратился к вам. Неужели вы думаете, что я просил бы кого-нибудь, кто должен был бы платить за меня?» «Но когда так? Какая же польза в этом?» «Польза? Большая. О пользе могу судить я». «Для чего, де, вы думаете, стал бы я просить, если б не было пользы?» «Я сделаю из этого пользу, мой милый. Поверьте моему слову, вы никогда не услышите более об этом. Это только заем до моего жалования. Вот и все. Я не сделал бы этого, если б не видел, что мы, по крайней мере, обеспечены на полгода». Финеас Финн с недобрым предчувствием, внутренно ненавидя себя за свою слабость, подписал свое имя под векселем, который Лоренс Фиджибан приготовил для его подписи.